глава 16 Я познакомился с Анной в 22 года. Мы учились на одном факультете, только Аня курсом младше. И она мне поначалу не нравилась, даже не так. Она казалась никакой. Мы сталкивались в коридорах универа, в библиотеке, в столовой, но я и внимания не обращал на худенькую темноволосую молчунью. Однажды зашел в свободную аудиторию, чтобы подготовиться к семинару и застала там плачущую Анну. Я решил, что ее кто-то обидел, подошел узнать, в чем дело. Сейчас уже не помню деталей, но плакала Аня потому, что никак не могла разобраться с кейнсианством. Или с не-кейсианством. Сидела, обняв вводный анализ Пола Самуэльсона. «Зачем я пошла на эту специальность?» – всхлипывала она. «Ненавижу экономику, ненавижу, она меня бесит!» Мы просидели часа два. Я объяснил не тему, а пока объяснял, не заметил, как влюбился. И эта влюблённость длилась больше двух лет. Я сам поражался, что такое возможно. Если раньше считал, что фразы вроде «не могу без тебя жить» «всего лишь красивые слова», «фигуры речи», то теперь убедился, когда рядом не было Анны, И впрямь становилось труднее дышать. Ее словно физически не хватало. Я думал, возлюбленная чувствует то же самое. Может, в силу характера не умеет полностью раскрыть чувства, но она ведь тянулась ко мне. Обожала слушать, когда объяснял непонятные темы. Зачарованно смотрела, когда писал для нее рефераты, курсовые работы. Пожениться мы решили, когда Аня закончит универ. Но на последнем курсе, когда меня не было рядом в стенах вуза, Она нашла себе нового объясняльщика. Его папа оказался директором вычислительного центра, куда Анну взяли на работу ещё до того, как она получила диплом. Вспоминать те четыре месяца мне до сих пор тошно, хотя от былых чувств не осталось и следа. Перегорело и пепел по ветру развеяло. А вот Анина мама, Валентина Ивановна, случайно где-нибудь встретившись, до сих пор вздыхала, «Ох, Василёк, да чего же обидно!» «Так вот это Валентина Ивановна, не вздыхала. Рассматривала меня, словно выбирала кусок мяса на рынке, наморщив лоб и критически поджав губы, а потом сказала, «Ты не вокор». «Почему?» — вырвалась у меня. «У него взгляд умнее, и у тебя нет игрушки». За взгляд стало обидно. Остальное же... Я уже большой мальчик, чтобы в игрушки играть. Вот и ещё одно доказательство. Ты не только не вокер, но и вообще не здешний. Не хлопай глазами у нас всем, кто достиг семнадцати лет, вживляют в ладонь информационную гранулу. И... гра. Отсюда игрушка. У тебя её нет, проверили. Ладно. Раскусили, я не вокер. А кто вы такие? «Почему меня спасли? Или потому, что в самом деле приняли за Вокера?» «У него с вашей дочерью что-то есть?» «Ого!» — вытянуло лицо Валентины ивановна «Это уже интересно. Откуда тебе известно про мою дочь? И про то, что было у них с Вокером?» Интуиция сработала. Пробормотал я, не знаю как поступить. Рассказать знакомой незнакомке правду или сочинить правдоподобную легенду. «Знать бы, кто такие эти люди». И я опять спросил, «Почему меня спасли?» «И кто вы такие?» «Ну что ж, скажу честно. Спасли не за красивые глазки, а потому что на тебя охотится прорыв. Кто мы, тебе пока знать ни к чему, но прорыв мы не любим. А потому интересуемся каждым, кого не любит прорыв. Или, напротив, любит слишком сильно, настолько, что готов убить, лишь бы вернуть. Ты ведь сбежал от них, правда?» «Тебе помогла чаша?» «И не хлопай опять глазами!» «Мои люди видели, как ты вышел из трицикла светиной чаши!» «Пусть он скажет главное, Тера!» Раздался мужской голос. «Пусть скажет он с двойки!» Я повернулся, чтобы рассмотреть говорившего, но разряд боли, начавшись с ноги, пронзил, кажется, все тело. Не удержавшись, я застонал. «Помолчи, Мотран, успеется!» Сказала оказавшаяся Терой Валентина Ивановна. Странные здесь, кстати, имена. Не русские какие-то, непонятно, что обозначающие. Разве что у Светины вполне себе годная. Ну да ладно. Если бы это было единственной проблемой, то можно было уже закатывать первое имя всемирного счастья. На самом же деле этих проблем... Что у меня с ногой? Начал я с одной из них. Ничего страшного. Подрезана мышца бедра. Довольно глубоко, но сделано это лучом, сосуды сразу прижгло, так что крови ты почти не потерял. «Но мне очень больно. Я вообще смогу ходить?» «Насчет врача, наверное, лучше не спрашивать?» «Если из-за каждой дремучей царапины звать врача...» Начал невидимый пока Мотран, но Тера шикнула на него и сказала, «Боль скоро пройдет. Мы обработали порез гелем, часов через 5-6 нога будет как новенькая. Но болеть уже через полчаса перестанет, если, конечно, не прыгать». «Через шесть часов...» «Прости уж, регента у нас нет», — развела руками Тера. «Придется подождать». «Не знаю, что такое регент, но...» 5-6 часов зарастет глубокий порез». «Я правильно понял?» «Не за 6 недель, не дней даже, а, а именно часов». «Ну да», — удивленно посмотрела она. «Это же медицинский гель». «Универсальный, правда, не конкретно мышечный. На пару часов дольше работает, зато дешевле. А для нас это...» Тут прищурила глаз и протянула. «Погоди-ка. Игрушки у тебя нет? Но это ладно, их не во всех странах применяют. Но не знать о медик-геле? Или здорово умеешь придуриваться, или...» «Или...» «Придуриваться мне не хотелось. Я действительно с двойки». По-нашему с Альфы. Наконец-то показался Мотран. Выпрыгнул, словно чертик из табакерки. Это был тот самый круглолицый, со шрамом которого я разглядел на лестнице. Невысокий, плотный, черноволосый, одет тоже во все черное и, разумеется, жеваномятая. ха запрыгнул и задергался он, как игрушка-марионетка. Тер, этого быть не может. Гадость липучая. Неужели нам так повезло? «Давай позовем и других причастных, пусть расскажет для всех». «Угомонись!» — замахнулась на него Тера. «Тебе тридцать, а не тринадцать! Рано всех созывать! Дай сначала самой мной разобраться!» <зам> «Мне бы тоже не мешало», — сказал я. «Нет, извини, начнем с тебя», — покачала она головой. Я обратил внимание, что даже прическа у нее такая же, как у Валентины Ивановны. Каштановая каре до плеч. Свят, конечно, не натуральный, но это не сразу поймёшь. Вообще я бы дал ей сорок с небольшим, а не почти полтинник. Вот только не надевала бы этот мятый бурый костюм, кого она в нём медведицу изображать собралась. Можно из меня, попытался забраться на подушку повыше. Подушки у них тоже не русские, словно толстую колбасу подложили под голову. Но предупреждаю сразу, расскажу лишь, что касается меня лично. «То есть ты у нас такой дремучий умелец, что в одиночку преодолел причастность хмыкнул Мотран. «Нет, конечно», — сказал я и, подумав, добавил. «Да, придется упоминать других людей, но их имен называть не стану годиться». «Посмотрим». Глянул на Теру попрыгун. «То есть послушаем». «Да, послушаем», — кивнула та. «И пока обойдемся без имен, согласна. Только себя-то, может, назовешь? Или ты полный двойник Вокера, включая имя?» «Нет, имя другое. Меня зовут Василий. Василий Горин». «Василий? Во что? Всех так по птичьи кличут или только тебе повезло?» «Прекрати сейчас же. Правда, ведёшь себя как ребёнок. В чём дело? Продолжаешь ревновать Луалу к Вокору? Так это не Вокор. Он что-то про них знает». «И впрямь впился в меня взгляд терры Ты заикнулся, что знаешь про бывшие отношения Вокора и моей дочери Луалы». А откуда такая информация?» ну, Сказал же, интуиция сработала. А если точнее, сделал выводы из некоторых наблюдений. Дело в том, что хоть наши миры и очень разные, но в них есть, как вы правильно догадались, двойники. И, похоже, таких пар много. Я встретил здесь пока меньше десятка человек, но у половины из них есть двойники на Альфе. «И у Луалы там тоже есть двойник, а ты крутил с ней роман?» улыбнулась Терра. «Верно. Только это было давно и закончилось ничем. Кстати, у вас там тоже есть двойник. Очень хорошая женщина». «Кто она по профессии?» «Педагог внеклассного образования. Дети её очень любят». Мотран заржал. «Вот-вот», — глянула на него Тера. «Меня здесь тоже. Великовозрастные детки». И снова прищурилась. «А ты, Василий, может, всё-таки начнёшь рассказывать?» И я начал. Не особо углубляясь в детали, но довольно подробно. Об это объектах, о том, что их видят не все, о том, как сам увидел подобный объект, как меня заметили и пригласили в группу. Я не знал, стоит ли говорить о том, что руководителем этой группы оказался лазутчик отсюда, и меня очень удивило, когда Тера сказала, «Там у вас должен быть человек из прорыва, они замышляют что-то недоброе». «Это догадки или вы что-то знаете?» «Тера, не надо!» — скинул руки Мотрон. «Думаю, надо». Я ему верю, сам посуди. Они с вокором похожи, как две капли. Вокера взяли, и тут появляется он. Без игры в ладони. Причем за ним гонится прорыв и стреляет на поражение. Не на поражение, гадость липучая. Его только ранили. И где гарантии, что это не завербованный Вокер? Игру можно извлечь, за две секунды заживить ранку регентом. Сама посуди, с чего бы святи не помогать незнакомцу. Почему незнакомцу вырвалось у меня? Я тут уже был. «Недолго, но успел познакомиться со Светиной и вокором Просто вам еще не рассказал. И что вы такое говорите про Вокера? Кто его взял? Прорыв? Ошибаетесь. Вокер скрывается. Светина, похоже, знает, где он, но... Тут я запнулся, подумал, что слишком много болтаю. Если эти люди не те, за кого себя выдают, то я подставил Светину. Откровенно говоря, я вообще не знал, за кого они себя выдают и что делают. Не любить Прорыв — это еще не профессия». «Даже на хобби не тянет. Ты уверен насчет Вокера?» «По нашим сведениям, он направлялся в прорыв, и после этого домой не возвращался», — нахмурилась Тера. «Да, он направлялся», — начал я. «Затем, хорошенько подумав, решил все же рискнуть и рассказать моим спасителям больше, чем собирался». Что-то подсказывало, у них нет грязных помыслов. Скорее всего, тут сыграло большую роль моё отношение к Валентине Ивановне. Она и впрямь была хорошим, порядочным человеком. Вряд ли двойник мог оказаться негативом. Так я, во всяком случае, думал. И рассказал всё, что знал. Вернее, почти всё. Я почему-то умолчал об Алёне и про Кургузова упомянул только вскользь, как о человеке, рассказавшем о гибели рыбака и оказавшем помощь в эксперименте с его трупом. Мне не хотелось говорить, что он готовится к войне. Мои новые знакомые, выслушав новые сведения, долго сидели, глядя друг на друга, словно играли в молчанку. Наконец Мотран кивнул, отвёл взгляд и та рассказала. «Да, всё верно. По описаниям это он. Только рано радоваться, что ворот застрял между мирами. Похоже, это был просто разведчик. Возможно, не единственный. Насколько нам известно, прорыв затевает на двойке диверсию». К сожалению, данных пока очень мало. И одна из главных задач раздобыть. «Вам так дорог наш мир?» Не удержался я от ерничания. Но Терра ответил очень серьезно. «Нам дорог наш мир. Ведь мы не питаем насчет двойки иллюзий. Люди везде одинаковые, и пусть даже у вас пока нет по отношению к однерке воинственных планов. Пока нет, потому что они ничего еще не знают о сопричастности миров», воскликнул Мотран. «Поэтому тоже. Но если...» прорыв к вам сунется, то у вас об этом не только узнают, но и станут защищаться, а потом захотят дать сдачи. Вот поэтому мы считаем, что прорыв нужно остановить. И желательно до того, как о сопричастности узнают на двойке. Но там уже знают. «Вас пока мало». Начал Мотран, но замялся и замолчал. «Ага, и пока нас мало, с нами можно по-тихому разобраться». «Замолчи». Подскочила Тера и так просверлила меня взглядом, что если бы не больная нога, я бы, пожалуй, рискнул удрать. «Не вздумай так больше шутить. Наши люди уже погибали. Мы знаем цену человеческой жизни. Неважно, с какой стороны сопричастности. И мы хотим не нести с собой смерть, а, напротив, не дать ей ходу». «А я хотел сказать...» э, — виновато заморгал Мотран. «Что пока вас мало, мы сможем договориться...» «Давайте попробуем», — откинулся я на подушку. «И расскажите теперь вы о себе». Рассказ Терры был не особо долгим и, как мне показалось, куда менее полным, чем мой. Сводился же он к тому, что на бете существовало что-то вроде подпольной организации, пытающейся помешать целям прорыва. Наверное, эту деятельность можно было посчитать несерьезной даже смешной, учитывая, какие силы стояли за прорывом. Но на самом деле всё было не так очевидно. Возглавляли организацию отнюдь не дилетанты, не амбициозные выскочки. Там были как силовики, в основном бывшие, но имелись и действующие, пусть и не из высших эшелонов, так и учёные. Мало того, среди них находился и тот имя, которого Тера не назвала, кто одним из первых стал заниматься проблемой переходов между мирами сопричастности. Сначала он работал на людей из прорыва, но, увидев, к чему идет дело, не захотел больше с ними сотрудничать. А поскольку простое «не хочу» являлось слабым аргументом для выхода из прорыва, ему пришлось уйти на нелегальное положение, где он вскоре примкнул к группе единомышленников, ставшей со временем силой, с которой были вынуждены считаться его бывшие коллеги. Подпольщики стали называть себя причастными, подразумевая под этим как то, что им близка тема сопричастности миров, так и то, что они неравнодушны к судьбам этих миров, причастны к тому, что с ними будет. Что меня поразило, ученые-беты не сумели принять во внимание эффект двойников, благодаря которому мог осуществляться переход между нашими мирами. Конечно, мне было лестно, что до него додумался я, но мне не стоило сильно этим гордиться, ведь тут главную роль сыграла цепь случайностей, натолкнувших на эту идею. Немаловажным оказался и факт, что проявление противоположного мира выглядело из альфы и беты по-разному. И здешние ученые пошли по другому пути. Продолжая заниматься случайными попытками перехода, включая те самые проверки среди военнообязанных, в которую попал и Вокор, они искали способ проломиться, прорваться в наш мир напрямую. Отсюда, скорее всего, прорыв и получил свое название. Но изыскания терпели неудачу за неудачей. Правда, отрицательные результаты тоже приносили дивиденды. Например, сразу стало понятно, что о переходах вне бета-объектов, объектов сопричастности по-здешнему, речи вообще идти не может. Миры в данной точке обязательно должны соприкасаться, быть сопричастными. Но и это знание не помогло приблизиться к цели. И только ученому-подпольщику, имени которого я так пока и не знал, удалось наконец создать устройство прямого перехода опр -э не удержавшись, прервал я раскастеры. «Да, О-П-Р...» -э обратный преобразователь. «Тот самый, о котором ты говорил. Они украли его у нас. А сам принцип — технологию. Их можно выяснить по единственному образцу?» Приподнял я голову. «Скорее всего, да. Принцип несложен, основан на том же свойстве сопричастности миров, что даёт нам энергию. Только здесь, наоборот, эта самая энергия создаёт переход». Отсюда и ОПР, обратный преобразователь. Правда, есть одна большая проблема. Тера замолчала, переглянулась смотранным. Тот нахмурился, но все же кивнул, и она продолжила. «Чтобы прибор сработал, в другом мире должен находиться маяк, на который настраивается ОПР». «Но чтобы он там находился, кто-то должен проникнуть в тот мир и установить маяк». «А для этого надо, чтобы сработал ОПР, замкнутый круг, вам не кажется?» «Ты же сначала попал сюда без ОПРа. Ворот к вам тоже». «То есть вороты и отправили к нам, чтобы установить маяк?» «Нет. Тогда устройство еще не было создано». «Не понимаю. Откуда вы знаете, что ваш ОПР работает, если его невозможно испытать?» «В этот раз ты попал сюда с его помощью. В прорыве для него установлен маяк». То есть я стал его испытателем? Не совсем. Наши ученые сумели его испытать. Иначе, думаю, в прорыве вряд ли бы им серьезно заинтересовались. Подробности, конечно, не расскажете. Но теперь хоть стало понятно, почему так активизировался прорыв в поисках тех, кто может попасть к нам. Да, чтобы установить маяки. Их активность, кстати, принесла один весьма значимый результат. Им удалось создать МОС... Мобильный объект сопричастности. Не использовать имеющиеся объекты, а именно создать. Такой объект можно устанавливать где угодно и как минимум наблюдать за происходящим на двойке. Конечно, с так мы их называем, прорыванцы вовсю пытаются и выйти в ваш мир, но пока, насколько я знаю, это у них не получилось. Да и сами мосики весьма нестабильны, то и дело вываливаются из сопричастности. «Павильоны!» «Вырвалось у меня». Наверняка это то, что у нас называют павильонами. Думаю, если в прорыве научатся их стабилизировать, это будет очень плохо для нас. Да еще этот украденный ОПР. Рано или поздно их научатся копировать. Одно утешает, что нужны еще маяки, которые так просто не расставишь. «Есть еще нюанс», — сказала Тера. «Украденное устройство — опытный образец. Разработка не закончена». Проблема в том, что пока не удалось получить чистого перехода. Образно говоря, как если бы открыть дверь в другой мир. Сейчас же получается не переход, а замещение. Часть пространства вокруг ОПР меняется на такой же объем пространства из другого мира. Что может повлечь за собой такой обмен, до конца не выяснено. Но в любом случае это опасно даже для самого испытателя. Точно рассчитать замещаемый объем, его конфигурацию пока не получается. Человек может перейти в другой мир без руки, без ноги, без головы или, например, войти в стену. Есть мнение, что это вредит и самой структуре миров, поэтому наши ученые ищут другой способ перехода. А вот в прорыве, если идет речь о войне, какая разница, насколько рук, ног или голов у солдата станет меньше? Война все спишет. А о нарушении каких-то там структур вояки, понятно, вообще не думают. Я поймал себя на том, что слушаю Терру с открытым ртом. Закрыв его, спросил. но ну откуда все это известно?» Терра вздохнула. «Тот ученый...» «Мой муж...»